Томас Рынкин, бригадный генерал армии США, в отставке. Из интервью журналу Life, 54 год. В тот день мы всего лишь хотели вернуться домой, в Штаты. Какого черта, американские парни, всего через пять лет после ужасной, кровопролитной войны, должны погибать из-за каких-то макак. Если этим макакам мне хочется иззвать под коммунистическим игом! Пусть они воюют за свою свободу и демократию сами!» Внезапно пропала связь с передовым отрядом. По радио успели лишь передать «Нас обстреливают» и ничего больше. «Что там произошло?» и Главные силы корпуса были в этот момент в повороте шоссе. По китайским меркам лучшего качества дорог тут больше не встречалось. Вместе на карте, именуемой Чинченг, проклятые китайские имена, дорога делала резкий поворот на север, а к югу ходила долина реки Танхо. В 15 милях к юго-востоку был железнодорожный мост, дальше, на таком же расстоянии, город Чаоцу. По восточному берегу реки и краю долины вставали горы, но от моста к югу уже начиналась долина Хуанхэк. Хотя, ошибаюсь, там была еще одна речка, Чинхо, куда впадала Танхо, и еще одна река текла позади Танхо, также на юг, пересекая долину еще до чаоцу Цу. Эти проклятые реки доставляли нам кучу хлопот с переправой танков, место была обжитая с дорогами и мостами, но китайские мостики никак не были рассчитаны на танки особенно паттоны. В передовом отряде было 23 танка, в том числе 10 паттонов. Но ну и легкие чафи могли драться с японскими или ранними немецкими танками, практически на равных. 36 бронетранспортеров и бронеавтомобилей, в том числе 4 с зенитками. Больше 300 американских парней, разведчиков, хорошо обученных солдат, И всех их уничтожили за какие-то минуты. Если так, то это были потери больше, чем за весь поход. Спасшиеся утверждали, это было пекло. Ничего похожего на недавние стычки с китайцами. Сначала внезапный и очень точный артиллерийский удар. А затем появились танки, русские Т-54. Они попадали в цель с первого выстрела, а сами вертелись, как наскипидаренные, отстреливая дымовые гранаты, умело используя складки местности и хорошо взаимодействия друг с другом. Утешало лишь, что русских танков было замечено немного, так что у нас даже после потерь численно превосходство раза в два или три. Поэтому генерал Уокер был за немедленную атаку. — Ну что, ребята, — Надерем задницу этим мерзавцам, что посмели встать у нас на пути. Мы же славные железнобокие. Что вам, какие-то китаезы, пусть даже и с русскими советниках, что славяне могут понимать в современной войне? Генерал Робинсон колебался, помня сабон когда железнобокие, первая бронетанковая, брошенная в лобовую атаку против тигров ужасного Роммеля, сгорело там целиком, и после, к высадке в гавре была фактически воссоздана заново. Но сам Робинсон провел почти год в немецком плену, в отличие от вокера волею случая, а не стратегии, оказавшегося на северном, а не южном плацдарме. Теперь, хотя тогда к нему не было претензий, наш генерал понимал, что еще одно поражение Скажется на его карьере самым пагубным образом Поскольку погода наконец стала летная Решено было запросить авиаподдержку А уже после атаковать Отправили радиошифровку Получили согласие Стали готовить войска к прорыву Командирская рекогностировка В которой я лично принял участие Дала печальный результат Река Тайхо Хотя слишком широкая, и, по заверениям макаки-переводчика, в сухой сезон пересыхающая совсем, но сейчас была совершенно непроходима для техники. И был единственный мост, ну тот самый железнодорожный, который мог с гарантией выдержать танки. Наличествовали еще два моста в десяти милях к югу на грунтовых дорогах, Они подходили для грузовиков и даже, возможно, для шерманов, но не для тяжелых паттонов И уже на той стороне чернели обгревшие коробки, еще недавно бывшие танками и бронемашинами. Им дозволили переправиться через реку, а затем расстреляли не до пути. Противника, русских или китайцев, не было видно. Впрочем, обзор умешала гряда холмов, уходящая на юг интересно что там на обратных скатах высот? И тут послышался свист снаряда. Я поспешно нырнул в люк. Разрыв. Гаубичный калибр не меньше пяти дюймов. Был ярдов в ста. Надо было скорее сматываться, пока не заиграл более серьезный оркестр. Пока мой танк поспешно отходил к главным силам, было еще пять разрывов. Один довольно близко, но все же для стрельбы с закрытых позиций танк — очень сложная цель. Авианалет последовал где-то в три часа пополудни. Даже издали это впечатляло. Сотни самолетов, кружащиеся над чем-то невидимым нам за холмами. На земле что-то горело, поднимались клубы черного дыма, напал. Но и самолеты падали тоже. А затем в небе что-то изменилось. Сбиваемых самолетов стало гораздо больше, а после небо вдруг очистилось. И в завершении мы видели, как над рекой, совсем близко от нашего НП, прошла четверка реактивных, странного вида, со скошенными крыльями, наподобие стрелы. Через час к нам в штаб привезли нашего сбитого пилота. — Капитан Паркс, 53-й истребительная... Парни, это было черт знает что. Надо было китаёса послать. Нет, решили, что это наше дело чести. Сначала беженый зенитный огонь. у гуннов никогда такого не видел. Моего ведомого, рейтенанта Рэмси, свалили в первом заходе на цель. А затем появились эти. Они играли сами в бум-зум, как мы когда-то с епошками. колевали и уходили вверх. Но у них скорость больше нашей на 200 миль минимум. Не догнать. Отчего нас не предупредили, что у русских есть такие истребители? Нас просто бросили на убой. Трое летчиков, найденных после, подтвердили сказанное. И никто не мог сказать, что авиаудар нанес противнику существенный ущерб. А через два часа бомбили нас. Не меньше 30 самолетов похожих на трезубцы, свистя турбинами, пронеслись над долиной забитой техникой войсками. Это точно русские. У китайцев не могло быть реактивных бомбардировщиков. Зенитчики открыли огонь с опозданием и никого не зацепили. А на земле все взрывалось и горело. Тогда я впервые увидел вакуумные бомбы и еще не знаю, что это такое. Сперва хлопок и белесое облачко, а потом мощный взрыв, разбрасывающий бронетранспортеры, как пустые жестянки. В танках потери были невелики, но крепко досталось мотопехоте и особенно артельвистам. Сгорело больше ста автомашин. Было убито и ранено почти тысяча американцев. В чем была наша ошибка? Мы были уверены, что нам предстоит идти по союзной нам стране, где все под контролем в наших карманных макак, как они клялись и обещали. Мы всего лишь хотели усмирить коммунистическую макаку, посадить ее в клетку и с триумфом возвращаться домой. Мы не ждали, что нас будут бомбить и обстреливать. Мы не думали встретить здесь превосходящие силы врага, да еще с лучшим оружием, чем наше. Проклятые макака-чанкайши, ты обещал нам совсем иное. не наш старый дуг оказался слишком доверчив. Ночью выслали пешую разведку уточнить силы потери противника. Утром вернулись вдвое. Доложили, едва не в истерике. Обнаружили опорный пункт, стали подбираться к нему, чтобы взять пленного. И тут... Нас сначала забросали гранатами, а затем расстреляли из пулемета. Те, кто шел впереди, погибли, а нам удалось заречь и отползти. Это были кто угодно, но не китайозы, сэр. 31 августа опять прилетели мясники, как успели прозвать русские реактивные бомбардировщики. Мы стреляли в небо из всего, что стреляло, и, кажется, даже одного подбили я не уверен, падение сбитого не видел никто. А потерь у нас было меньше, потому что успели рассредоточиться, но все равно было ужасно. В этот раз русские сбрасывали не только бомбы, но и напал на нас, белых, цивилизованных людей, как на каких-то туземцев. В этот день я впервые глубоко задумался о важности и полезности Гаагрской и прочих конвенций, должных ограничивать средства ведения войны. Мы пытались атаковать, форсировав реку. Преграда оказалась там куда меньше, чем у Хуанхэ. А ведь там мы успешно переправились и готовы были гнать китайцев дальше, если бы не предательский удар в спину. Два штурмовых батальона, усиленных спешенной мотопехотой, с переправочными средствами и с имуществом под прикрытием огня танков и фертиллерий должны были открыть там дорогу. Тем более танко течет в ложбине, как и в природные траншеи, и не простреливаться настильным огнем. Но оказалось, что даже броня Паттонов не держит 122-мм бронебойный снаряд. А русские тяжелые орудия легко подавили Наши батареи, испытывающие явный недостаток в боеприпасах. Спуск к реке накрыло залпом ракет, как раз в тот момент, когда бронетранспортеры там высаживали пехоту. И в завершение у русских оказалось что-то вроде мортир огромного калибра, превративших траншею речки Танхо в могильник. Из батальонов, участвующих в атаке, Выжило меньше половины. Те, кто успел отступить из переправившихся на тот берег, не вернулся никто. Не помню, кто предложил идею переговоров. Русские ведь тоже не хотят умирать. И что они ответят, если мы скажем? Или они дают нам уйти, или на ней будет сброшена такая же бомба, как на Сиань? Оставалось, правда, убедить в этом вышестоящий штаб. Но ведь русские не могли знать что мы блефуем. Валентин Кунцевич, он же скунс, возле города Чаоцу. Вечер 30 августа, 1 сентября 50 -го года. — Ну вот и встретились, товарищ генерал-майор. Говорил же я. Оба мы Советскому Союзу служим в разных ведомствах, а цель одна — чтобы великий СССР процветал, а все его враги в земле лежали. — Вижу, не шибко рад. — Что ж, отлично тебя понимаю. Ждал ты, что сейчас... Второй эшелон подойдет, а тут мы, причем с грозной бумагой и визами самого Жукова, оказывается действие. Ты не только не можешь нас к себе встрой но еще и должен нам что-то обеспечить, отвлекаясь от главной задачи, ну и зачем тебе такой головняк? Но против приказа не попрешь, все знают, что за нарушение бывает. Но у нас, слава богу, не царская армия. Как в романе «Порт Артура» писано, когда командир батареи приказывает обстрелять японцев, а он в ответ «не хочу». Попробовал бы у нас так, живо вылетел бы без погон и в штрафную роту. Что у нас за задание? Тебе знать не надо. После того, как мы на оперативный простор выйдем. Ну а пока рады оказаться действием, иначе зачем спешили? У нас в строю. «Двадцать девять спецов ОСНАЗ, еще я. Ну и со старшим литерантом Стругацким вы знакомы. И двести восемьдесят шесть китайцев при двадцати двух пулеметах. Личный состав обучен, ну, не совсем как ОСНАЗ, но на уровне хорошей разведроты. Что значит, вы же в разведку для меня не пойдете? А вам язык желателен? Так есть задумка». Можно только для начала с оперативной обстановкой ознакомиться подробно. Где мы? Где противник? Что вам про него и ему про вас известно? Будет вам язык. Ну и штабной, конечно, но тут уж ничего не поделать. Не ходят штабные во вражеский тыл. Только от вас помощь и содействие потребуется. Что самое опасное для войскового разведчика? Когда противник умный и тебя переиграет. Подкинет тебе на блюдечке вкусный объект, а рядом группа захвата. Сам в апреле 45-го так делал, до того, как с адмиралом на Камчатку. На дальневосточной границе, вот очень хотелось уточнить, что там у самураев есть, а добро на ту сторону идти еще никто не давал. Ну, мы изобразили, будто в окопчике у самой границы часовой. Пентюх неопытный заснул японские разведчики заинтересовались сами на нашу сторону приползли ну а мы уже замаскировавшись, ждем двоих повязали двоих закопать пришлось так интересно что самураи судьбой своих пропавших не поинтересовались совсем никаких просьб вернуть случайно заблудившихся не последовало взяли и вычеркнули будто и не было людей Ну а здесь, вот я сам бы на месте американцев, куда бы полез, в плену мой взять, да и просто высмотреть, что тут у нас есть. Если они тоже только сегодня подошли, по факту, как встречный бой, то их командирам тоже ясность потребуется, а значит, с большой вероятностью разведку вышлют. Так поможем. А если не найдем удобного места, можем и подыграть. Окоп передового хранения на склоне холма, недалеко от долины речушки. Чуть ниже гребня. Ну, а мы позади ждали. И лишь как стемнело, вперед выдвинулись и залегли. Эх, где наши ПНВ из двадцать первого века? Сдохли давно, что от них осталось, ученые разобрали». Но есть уже и местного производства, прежде всего на танках, но и для спецуры делают. Вот только истинная правда, как давно в какой-то книжке, еще в той жизни читал. Аккумуляторы шибко тяжелые и садятся быстро. Так нам с ними не бегать, а аккуратненько в засаде сидеть, вернее лежать. Что тоже искусство, чтобы мышцы не затекли, а то вот вражина рядом. Тебе бросок надо сделать, а песец? Голливудского кия и ногой в морду не было. Проще из гарантий когда супостаты приблизились метров на тридцать. Я думал в охотничий монок Нет уже у нас радиогарнитур, а если крикнуть, как положено, глаза, так ведь и те тоже услышат, залягут. А птичка прокричала. Откуда американцам голоса китайской природы знать? А с нашими уже обговорено. Один раз вижу что-то, два раза приготовится а после уже или другим тоном отбой или один бросай. Гранаты, но не лимонки, а световые, тоже местный продукт. Даже нам с закрытыми глазами, морды в землю и в тридцати шагах ощутимо. Ну а что со зрением тех, кто в том направлении смотрел? И богате не опомнились, попрыгали мы зайчиками по склону вниз, да не прямо на вражин, а с боков, с флангов заходя, а то будет из них кто-то сослепу из дур перед собой палить, вдруг да попадет. Ну и финн сверху контролировал, через ночной прицел, мы ему сектор не закрывали, двоих, кто, как ему показалось, не до конца ослеп, он уложил одной очередью. Тут и мы подоспели. Да врагов больше, чем нас, ну так и нам столько языков не надо. Цели заранее распределили, лишних положили без шумок. Из обычного оружия так обычный солдат по звуку чужую марку отличит. Не даст очередь на слух. А тихие хлопки еще и перенгуются ушами гораздо хуже. Еще троих когда брали, в ножи пришлось. Сопротивление оказали, а нам некогда. Прочих повязали, кто дергался, тому прикладом по башке. А после подбежали наши, вернее, корейские все морды, но старшим у них Вася из Кемерва был. Помогли собрать тела и трофеи. Девять трупов, пять ржевых. После на допросе выяснилось, что было их шестнадцать. Значит, двое все же сбежали, <с -2> черт побери что очень погано, про нашу тактику расскажут. Следующий день мы в бою не участвовали, отсыпались. Бой был по меркам немецкого фронта дохленький, подготовка с их стороны так себе, танки и пехота до нас не дошли, перестрелкой все и закончилось. Хороший командир на батарее Тюльпанов, без пристрелки, положил залп прямо во враг где речка как раз, когда там американцев, переправляющихся, набилось. Наверное, пара сотен хотели от нашего огня спрятаться, дурачки И бежали враги, кто живой остался, а мы стали уже думать, как нам дальше. Путь наш не на запад, а на юг, на ту сторону Хуанхэ. А желтая река сейчас широко разлилась, и течение быстрое. Зато мосты стоят, хотя и война. Ни мы, ни янки их не трогаем, поскольку надеемся, что после будут нужны. Ночью опять ходили ловить их разведчиков. Не пришли суки. А нам не спать и мерзнуть под плащ-палатками на земле лежа, мокрый после дождя. А она хоть и лето тепло хорошо вытягивает. Спасибо, поджопник есть, хоть какое-то удобство». Утро. Уже уходить собрались. Видим, едут. Джип с белым флагом, в нем четверо. Вот любопытно. Сами сдаваться собираются или нам хотят по наглости это предложить? Томас Ренкин. Бригадный генерал армии США в отставке. Из интервью журналу Life, 54 год. А чего выбрали мою кандидатуру для переговоров? Кто-то вспомнил, что я уже встречался с русскими в Германии в 44-м. В Виллисе, кроме меня и водителя, были переводчик, первый лейтенант, колл и сержант с белым флагом и трубой. По старому обычаю, когда парламентеры предупреждают сигналом, что не подкрадывается, а следует открыто. Но также все мы были вооружены, а в машине стоял пулемет на вертлюге поскольку был риск наскочить на какую-нибудь банду. Ну и, конечно, оружие просто уверенность дает. Мы же не собирались его применять, если все будет успешно. Мы проехали через мост, совершенно не пострадавший, несмотря на недавний бой. горело встанки танков напомнили мне о той битве с Кенниг-тиграми у Лиссабона. Но в отличие от того случая, Здесь не было ни одного врага. Все сгоревшие и разбитые машины были американскими. Лежали трупы. Как жаль, что эти молодые американские парни не должны были умирать за то, чтобы какие-то макаки жили при демократии. Дорога перевалила холм, и тут у нашей машины лопнуло колесо. Вокруг было поле, покрытое гаваляном. Совершенно мирная картина — Место сражения скрыто за возвышенностью, и никого не видно. — Может, тут и нет уже никаких русских или китайцев? — сказал я, чтобы подбодрить своих людей, водителей и сержантов, меняющих колесо. — Был небольшой рейдовый отряд, который уже отошел, и скоро мы будем в Штатах. — Тут мы, че сказал кто-то по-английски у меня за спиной. — Всем руки вверх, стоять, не шевелиться. До ближайших кустов было ярдов пятьдесят. Трава не выше, чем до колена. Как и четверо сумели подобраться к нам совершенно бесшумно. Обернувшись, я увидел, как колдуэлла, караулившего у пулемета, здоровенный русский рейнджер, выдернул из джипа, словно морковку из грядки. Еще двое держали нас на прицеле. А тот, который ко мне обращался... Показался мне самым опасным. Его взгляд на меня был абсолютно равнодушный, как у гонфайтера, готового убить. Русские были вооружены АК-42, одеты в камуфляжную униформу с множеством карманов, без знаков различия. Лица их были до глаз замотаны такими же пятнистыми тряпками, как у бандитов. Я сказал, что мы парламентеры представился и назвал свое имя и звание, на что Русский ответил, что парламентеры с оружием не ездят, и, на его взгляд, мы просто шпионы, которых надлежит расстреливать на месте. И в тот момент мне показалось, что так и будет. Мы просто исчезнем, и никто не узнат о нашей судьбе. Но нам лишь связали руки и завязали глаза». Если вы никогда не ездили в джипе в восьмером, то, могу заверить, в этом нет никакого комфорта, особенно, когда ты лежишь под чьими-то ногами в позе мешка. Нас повезли не в русский штаб, или это так выглядело у советов. В очень большом окопе стояли машины по виду штабные, и там был русский генерал. Я узнал его, он говорил со мной в Берлине на победном параде. По два сожженных королевских тигра на каждом из экипажей моего полка. А дальше у немцев танки закончились. Я первым делом выразил протест против неподобающего обращения с парламентерами, на что присутствующий здесь же пятнистый, значит, не рядовой разведчик-диверсант, а офицер в достаточно высоком звании ответил. Мы не знали, что в армии США Парламентеры ходят, вооружившись до зубов, и даже с пулеметом. Не будьте благодарны белой тряпке, иначе бы вас положили без всяких разговоров. Я спросил, какого черта вы вообще делаете тут, на территории суверенного Китая, без согласия законных китайских властей, в отличие от нас, имеющих с этими властями законный договор? Или ваш Сталин уже объявил нам войну? «Вы не следите за новостями, сэр», — ответил русский. «Хотя мы считаем законной китайской властью именно китайских коммунистов». Но еще вчера товарищ Сталин выступил с заявлением, решительно осудив вопиющее преступление белокитайской военщины, в результате которого в Сиане погибло более 50 советских граждан. «Теперь мы пришли, чтобы наказать виновных». Вы ведь знаете, что крови своих людей СССР не прощат никому. Белокитайской? Я подумал, какой езуистский дипломатический ход. И не завидуют теперь макаки кайши И каких коммунистов русские имеет в виду? те кто в Маньчжурии, или те кто в Сиане? Слышал, эти две раззавидности красных макак люто ненавидят друг друга. Или советские и тут научились искусству политики поддерживать обе стороны. Кто победит, тот и станет фаворитом. Но ясно было, что словесная пикировка никакой пользы не принесет. Мы все же не политики, ни дипломаты. Нас интересовала прежде всего наша собственная судьба. Я заговорил об условиях нашего прохода, сказав, что здесь две лучших танковых дивизий армии США, вооруженные самой лучшей техникой, и что у нас явно превосходство в силах, так зачем белым людям умирать за макак? А русский смотрел на меня, как техасский рейнджер на мексиканского бандита, пришедшего с угрозой. Но у меня здесь тысяча головорезов, готовых сравнять ваш городок с землей. И услышавшего в ответ... Спокойно презрительные. — Эй, кабальера, а кто нам за ваши похороны заплатит? И нас категорически отказывались пропустить. Только интернирование до окончания конфликта или как дипломаты решат. Хотите прорваться силой? Посмотрим, как у вас получится. И учтите, что китайский плен для вас будет куда хуже, чем наш. И это было правдой. Даже если нам каким-то образом удастся победить, то после придется без горючего и снарядов сражение съесть все, имея на руках огромное число раненых, и идти по враждебной стороне несколько сотен миль. При том, что русские уже форсировали хуанхе и нам придется двигаться поперек полосы их наступления. Но я не мог смириться и с тем то пятьдесят тысяч американских парней будут жрать баланду в гулаге и я не мог простить русским совершенно неподавающее отношение к парламенерам к чести американской армии и к себе лично я решил что если русские разумные люди то должны уступить ведь бомбе плевать трусты или герой опытный ветеран или неумелый новообразец И чем ты вооружен, атомное пламя одинаково сожжет всех. Да, я блефовал, но думал, что если мой блеф уменьшается успехом, то победителя не судят. Соединенные Штаты тоже не бросают своих граждан в беде. Наши страны не воюют, но если вы тут в качестве китайских помощников, тогда если вы нас не пропустите... На вашей позиции будет сброшена бомба, такая же, как на сянь, и мы пройдем по вашему пеплу».